Глава восемнадцатая Проснулась Рона, как от резкого толчка. Липкий страх ползал по телу, покрывая его испариной, бросая в дрожь. Место Никола пустовало, а ощущение беды, чего-то страшного и непоправимого, надвигалось со всех сторон, заполняя комнату. Рона села в кровати, а потом покинула ее. Вся та же сила, что пробудила недавно, двигала ей, управляла телом, которого Рона сейчас не чувствовала. Как была в сорочке, она вышла из спальни, миновала коридор, приблизилась к лестнице. Снизу доносился неясный шум, который Рона слышала словно издалека. Звуки сливались в единый гул, проникая в уши, заползая в душу, как змеиное шипение. Там, внизу, ее ждало что-то страшное — и каждый шаг приближал ее к неотвратимому, тому, что разрушит ее жизнь. — Стой! — кричало сознание. — Не ходи туда! Но Рок толкал в спину, заставляя преодолевать ступеньку за ступенькой, и безостановочно твердил. — Иди и смотри. Это твоя судьба. Ты так стремилась к счастью. Первый пролет остался позади, и Рона увидела холл. Марка, стоящего на коленях возле чего-то, лежащего на деревянных носилках. Зрение никак не хотело подчиняться, смазывая картинку, искажая действительность. Почему все так размыто? И отчего в голосе Марка столько страха? «Отец! Отец!» Над кем он склонился? К чьей груди припадает? Почему ночью в их доме столько посторонних? И отчего Ерк такой бледный и смотрит на нее с ужасом в глазах? «Рона, нет!» Она даже не услышала, а поняла это по губам друга и вытянутой руке. «Что нет? Отчего он пытается оградить ее?» Холод сжал сердце так резко и с такой силой, что Рона едва устояла на ногах, не скатилась с лестницы. В глазах на секунду потемнело. Как преодолела последний пролет, не поняла. Ног она уже не чувствовала, как и самой себя. «Никола!» «Почему он лежит на полу? Холодно же!» Или нет, она не чувствует пола, хоть и ступает по нему босыми ступнями. Зачем его накрыли этим белым покрывалом, словно саваном? Никола! Отчего он так бледен и спокоен? Никола, любимый! Колени подкашиваются, и она падает на пол возле носилок, не замечая, как разбивает ноги в кровь. «Перестаньте! Не сжимайте сердце так сильно! Отпустите!» «Никола, вставай!» – прикасается она руками к холодному лицу. «Слышишь, любимый, ты должен встать!» Ее ли это голос, или она слышит кого-то другого? Отчего так тяжело говорить, и с каждой секундой дышать становится все труднее, словно горло сжимает тисками? «Рона, нет!» – это говорит Ерк, когда она резко скидывает покрывало с волка. Почему нет? Взгляд упирается в рукоять ножа, что торчит из тела любимого в самом центре его груди, в солнечном сплетении. Где-то она это уже видела, только не помнит где. Марк, почему ты плачешь? Он ведь жив. Вновь склоняется над телом любимого, прижимает руки к его щекам, теребит его. Никола, родной, вставай, вставай! Рона, он мертв. Руки ярко ложатся на ее плечи. Что он собирается сделать? Поднять ее с пола? Увести от волка? «Пусти!» — вырывается Рона. «Пусти меня!» «Воздух! Дайте же ей воздуха! Хоть один глоток! Как же больно!» Руки Роны прижимаются к солнечному сплетению, сгибая тело. «Как же ей больно и совершенно нечем дышать!» «Роун, помоги!» С последней порции воздуха выдыхает она и чувствует, как небывалая доселе сила разрывает грудь, выплескивая оттуда настолько яркий свет, в котором ничего не видно. А потом наступила темнота. Ее больше нет. Она стала тем светом, что пролился на любимого, такого равнодушного, нежелающего смотреть на нее, говорить с ней, любить ее. Рона, родная, очнись! Что-то резко ударяет в нос, заставляя надсадно кашлять. Чьи-то руки не больно бьют ее по щекам. Не надо, оставьте ее. В темноте хорошо, потому что ничего не видно, никого нет, кроме нее. Рона, ты должна открыть глаза. Ерк, что ты делаешь? Зачем теребишь, когда она этого совсем не хочет? Никола... Память пробуждается раньше тела от забытья и восстанавливает все события, складывая их по кирпичику, возводя стену между ней и всем остальным миром. Николы больше нет, а она замурована в темнице собственного сознания, чтобы с этой болью жить, пока хватит сил. Кажется, она приходит в себя. Этот голос принадлежит Ульге. Неужто она их в доме? Голову Рона приподнимают и к губам прижимается что-то холодное. Горечь льется в рот, и она вынуждена глотать ее, чтобы не задохнуться. И с каждым глотком этой горечи ее выталкивает на поверхность из такого спасительного забытья. «Рона, открой глаза! Я знаю, что ты вернулась!» Голос Ульги такой строгий, он не просит, а приказывает, и не подчиниться Рона не может, распахивает глаза. Она все помнит, Николу на полу, рыдающего Марка, цепляющегося за отца, Ерка пытающегося поднять ее. Она все помнит и это сводит ее с ума. Горло все еще продолжает сжимать тиски, пропуская совсем немного воздуха, ровно столько, чтобы хватило удерживать ее в сознании. Ироне кажется, что тиски эти не спадут никогда. Где он? Хрипло выдает она, не узнавая собственный голос. Ульга плачет, и эту сильную женщину Рона впервые видит в таком состоянии, убитую горем. Рыдания мешают ей говорить, и за нее это делает Ерк, что сидит рядом с ней на кровати и продолжает поддерживать ее голову. Его увезли в следственный инкубатор, чтобы провести расследование. Кто это сделал? Отчего ее глаза сухи до рези? Почему ей так важно смотреть на плачущую Ульгу бледного Ерка и впитывать в себя каждое их слово? Рона, в убийстве Николы обвиняют тебя. Что за чушь? Разве можно убить того, кого любишь больше жизни? Зачем Ольга говорит такие вещи? Тебе нужно уходить, вторит ей Ерк. Тебя обвиняют не только в убийстве мужа, но и в незаконном использовании магии. Магии? Переспрашивает она не потому, что ее это действительно интересует, а лишь бы что-то спросить. «Да, Рона, и теперь тебе грозит не только Верховный суд, но и суд Инквизиции», — схлипывает Ульга. Какая-то мысль не дает Роне покоя. Что видела она такого, о чем никак не может вспомнить? «Кинжал», — осеняет ее, — «Ведь это тот самый кинжал, что подарил ей Ерк, который она спрятала в ящик секретера и благополучно про него забыла». «Да, Рона», — скорбно произносит Ерк, — «его подвергли заклинанию правды и выяснили, что принадлежит он тебе». «Творец», — взывает он, — «зачем я только подарил его тебе? Его яд убил». «Хватит!» – останавливает его Ольга. «Ее рассудок и так на грани помешательства. Не о том сейчас нужно думать». Она уже успокоилась, слезы высохли. Сильная женщина сильна даже в горе. «Вставай, Рона, нужно торопиться», – велит Ольга. «Совсем скоро тут будут комиссары суда». «Так, может, это и к лучшему. Пусть ее арестуют, возможно, даже подвергнут пыткам. Ведь именно такие методы у Инквизиции». Телесная боль сотрет душевную. А потом ее казнят. Конечно же, казнят. И тогда она получит забвение, о котором так мечтает. «Вставай, Рона!» — кричит Ульга, прерывая мечты. «Ты должна спастись и жить дальше. Я собрала тебе в дорогу необходимые вещи. На заднем дворе тебя ждет отец. Он отвезет тебя в город, откуда ты уедешь с первой почтовой каретой». «Отец? Отец тоже тут?» «Зачем?» – только и спрашивает она. «Пусть ей хоть кто-то объяснит, почему так стараются спасти ей жизнь». «Чтобы жить дальше», – просто отвечает Ольга. «Этого хотел бы Никола». Рона подчинилась. Делала это потому, что ей вдруг стало все равно. Отныне у нее нет будущего, ведь в нем нет Николы. Ольга помогла ей одеться, и в тишине ночи они вместе спустились вниз. Никол пустовал, весь дом еще спал, охваченный тревогой. Из раскрытых дверей гостиной выглянула сосна, неуместно нарядная. Где-то под ней лежат подарки, которые они вместе с Николой заворачивали и аккуратно складывали. Все это осталось в прошлой жизни, как и все те, кто ее населяют. Отец ждал ее на заднем дворе, сидя на облучке двухместной телеги. Ерк и Ульга вышли проводить Рону. Ульга снова плакала, Ирона ее понимала. Она оплакивала того, кого знала практически с детства и любила. «Пусть Творец хранит тебя», прошептала Ульга, обнимая ее напоследок. Творец отвернулся от нее и честно об этом предупредил. «Я бы очень хотел поехать с тобой», проговорил Ерк, когда и его она обняла. «Но вдвоем мы будем заметнее». «Нет, Ерк, тебе не нужно никуда ехать». «У тебя есть Стефа, да и о Марке больше некому позаботиться. И не вспоминай меня больше», — сухо произнесла Рона. «Ты же знаешь, что это невозможно», — отозвался он, и в его глазах блеснули слезы. «Знаю», — кивнула Рона, — «но ты должен постараться. Я умерла вместе с ним, понимаешь?» Больше она не желала ни с кем говорить, как и прощаться. Не глядя на Ольгу с Ерком, забралась в телегу и села рядом с отцом. Лишь отъехав на приличное расстояние от поместья, тот остановился и повернулся к ней. «Дочь». Короткое слово, но как много оно хранит в себе. Родители простили ее, она это знала. Горе заставило их проявить снисхождение. «Поплачь», — прижал отец ее голову к себе. «Не могу», — глухо проговорила она. Слезы, они ведь идут из сердца, а у нее его больше не было. Возможно, со слезами пришло бы облегчение, но глаза Роны оставались сухими. Мать собрала тебе провизии в дорогу. В Дигерию к Савелию тебе ехать нельзя. Госпожа сказала, что там тебя будут искать в первую очередь. Сядешь в первую почтовую карету и поедешь до конца. На конечной станции сойдешь и... Никогда еще Рона не видела отца настолько растерянным и раздавленным. Он не знал, как помочь единственной дочери, она понимала. Также он не знал, что ничья помощь ей не нужна. Если уж сам Творец от нее отвернулся, то отныне она может полагаться только на себя, но и, возможно, на судьбу. «Не волнуйся за меня, пап, я справлюсь, и маме передай, чтобы не волновалась». Как появится возможность, дам вам о себе весточку. На почтовой станции в Каросе она простилась с отцом, унося с собой небольшой чемоданчик, в котором отныне помещалась вся ее жизнь, вернее, все то, что от нее осталось».